Глава шестая. Садись и приступай к рассказу, Соня приглашающе кивнула, обращаясь к Алиде. Та сделала киксон, затем примостилась на самый край шекс стула, скромно сложила руки поверх передника и затараторила. Я слышала, что несколько лет назад Ваш батюшка Меледи, спас от смерти тогдашнего герцога дал мос отца нынешнего. Горничная даже порозовела от усердия. Его выручил, но сам сильно пострадал. И хоть герцог собрал лучших лекарей, они не смогли поставить графа де Вильье на ноги. Счёт шёл насчитанные дни. Понимая, что граф уходит, его светлость испугался, что на нём навсегда повиснет долг жизни. И спросил, чем он может его оплатить, если уже не самому графу, то хотя бы его семье. И тогда граф Девильье сказал, что лично ему ничего не надо, но у него есть единственная дочь, которая после смерти отца останется круглой сиротой. И предложил в уплату долга заключить между отцами магический договор. Магический договор, эхом повторила Соня. Да, миледи. Это самый надёжный договор. Его невозможно нарушить или отказаться выполнять. Так вот, по условиям этого соглашения старший сын герцога должен будет взять в жёны единственную дочь графа по достижению молодой леди совершеннолетия, разумеется. Алида выдохнула и покосилась на леди. слушает, не сердится. Леди слушала очень внимательно. Продолжай, поощрила она горничную. Ну и Герцэг согласился. Лорды пригласили нотариуса с магическим даром, и он скрепил документ. Через пару дней граф умер. Почему Герцэг не отказался? Долг жизни Служанка смотрела на Сони с недоумением. К тому же это была последняя просьба умирающего, а она священна. Потом вы, миледи, конечно, не урождённая герцогиня, но и не баронесса, или безземельная дворянка, и не бесприданница. Ваш муж за женой получил и ваше графство, а оно не маленькое и достаточно богатое. Конечно, его светлость мог бы жениться на более родовитой леди, но его отец рассудил, что брак с вами несёт им сплошные выгоды. Какие, например? Ваше графство граничит с герцогством, значит, земли можно объединить. Вот женился бы милорд на какой-нибудь маркизе, за ней дали бы город. Но находится этот город на другом конце страны, и толку от него. навещать пару раз в год, понадеявшись на добросовестность управляющего? Нет, когда под боком, всегда лучше. Это вся выгода? Нет, конечно. Женить бы на вас, ми лорд, уплатил долг жизни. Это очень важно. Потом вы красивы. Будете очень красивы, когда выздоровеете. Торопливо поправилась Алида и покраснела. Сейчас вы немного бледная и худая, но ведь это всё поправимо. У вас такие чудесные волосы. Мне кажется, милорд не останется равнодушным. То есть, по сути, долг старого герцога уплатил его сын. Понятно, отчего Арман не светится от счастья, произнесла Соня мысленно. Это все плюсы нашего брака. Вслух. Разве этого мало? Но ну, вот ещё. Вы сирота, значит, муж получает над вами полную власть, и никто не помешает ему сделать с гравстом и с вами то, что он пожелает. Ой, простите. Я не хотела. Это ерунда. Просто болтали, что не поподи, а я повторила. Алида в испуге прикрыла ладошкой рот. Действительно. Если брак вынужденный, то отнавязанный супруги сироты можно тем или иным способом легко избавиться, и никто не заступится. Только я, небедная Соня, сдаваться и в окно прыгать не собираюсь. Простите, ваша светлость, я не сушу что не попаде. А милорд хороший, вот увидите, он ничего такого не собирается делать. А где моя матушка? перевела тему Соня. Она умерла ещё до смерти графа. Вас воспитывали родственники, барон и баронесса де Сола. Алида явно обрадовалась вопросу и принялась с энтузиазмом рассказывать. Сколько мне было, когда умер мой отец? И я не знаю точно, замялась горничная. Вам лучше спросить об этом у его светлости или у вашего опекуна. Он с супругой только вчера отбыл в своё поместье. Но барон должен вскоре вернуться, чтобы передать вашему мужу все права, бумаги, в общем, всё-всё, что касается вашего приданого, то есть графства Девильье. Мне Тана рассказывала. Она чистила камин в покоях его светлости и слышала, как он разговаривал со своим секретарем. Мнда. С этими слугами надо ухо востро держать. Всё видят, всё слышат, всё запоминают. Кому же ты помешала, Сона? Кто так жёстко тебя подставил, а потом и вовсе попытался убить? Почему-то Софья ни секунды не сомневалась, что девушка не сама прыгнула в окно. Да и потеря девственности выглядит весьма подозрительно. Девочка какое-то время росла в поместье с тёткой и дядей. Интересно. Сколько лет? 5, 10. Уж наверняка с наследницей да ещё и помолвленной глаз не спускали. И какой смертник спрашивается, рискнул бы лишить её невинности? Сона тоже должна была знать, что после совершеннолетия выходит замуж. Вон, даже слуги в курсе. Девочку уж точно не держали в неведеньие. Елена была настолько наивна, что переспав с одним мужчиной, пошла под венец с другим и храбро легла в брачную постель. Как говорил Станиславский, не верю. Софья посмотрела на горничную. Алида тут же встряпнулась и всем видом изображала полную готовность продолжать рассказ, бежать куда-нибудь с поручением или услужить миледи как-нибудь иначе. Хорошо, Алида. Пока достаточно. Можешь идти. Я позову, когда ты мне снова понадобишься. Но не успела горничная выйти, как дверь в спальню распахнулась, и перед Софьей предстал мрачный супруг. Я проголодался, с порога заявил Арман. Сейчас сюда принесут обед. Действительно, время пролетело быстро. Софья почувствовала, что тоже с удовольствием съела бы что-нибудь горячее и сытное. Эвы читали. Взгляд супруга остановился на стопке книг. И что же? Предсказуемо, мужчина ухватил самую верхнюю, злополучная Как угодить супругу, пособие для молодых жён. И почему она не догадалась приказать Алиде унести этот мусор назад в библиотеку? Хм. Похвально, что вы интересуетесь обязанностями супруги, произнёс Милорд. Но лучше бы вы делали это до опрометчивого поступка. А сейчас сейчас оно вам по большому счёту уже ни к чему. На языке вертелась рифма: почему? Но Соня благоразумно промолчала. Даже не поинтересуйтесь причиной, Герцк выдержал полуминутную паузу. Ладно, сам отвечу. Потому что как только подтвердится, что в брачную ночь вы не понесли, я отправлю вас в уединённое место. И винить в этом вам некого, кроме себя саму. И если бы вы оказались чистой, как положено невесте, у нас могли бы быть другие отношения. А могу я обратиться с просьбой? Просить меня об отмене высылки бесполезно. Я твёрдо решил: ни слёзы, ни лживые уверения не способ, а если я хочу попросить об ускорении моего отъезда из замка. Есофья с удовольствием увидела, что Герцик в растерянности хлопает ресницами. Я не ослышался. Вы просите меня не оставить вас, а наоборот, поскорее отослать? Да? Мне бы этого очень хотелось. И Софья попробовала изобразить глаза, катая широко. Но почему? Куда вы так спешите? А, я понял. Вы надеетесь вдали от моих глаз воссоединиться с любовником и нагло наставлять мне рога? Не выйдет. Я отправлю вас в такое место, где вас никто не найдёт. На тот свет, что ли. Соня расправила одеяло и вздохнула. Я там уже была, и не могу сказать, что в вашем замке чувствую себя намного лучше. Арман открыл рот, словно собирался что-то сказать и передумал. Раза 3 или 4 подряд. И только набрал воздух в пятый раз, как в дверь постучали. Кто? Рык потрявженного льва. Обед, ваша светлость. В конце фразы от испуга голос лакея дал петуха. Заносите, поумерил децебелов Арман. И почти сразу дверь открылась, впуская вереницу слуг с блюдами на перевес. Ого, вот это аппетиты у его светлости. Софья с изумлением наблюдала, как небольшой стол у её кровати полностью заставляется кушаниями, а слуги всё несут и несут новые. У него что, внутри солитёр? Нормальному человеку, даже очень голодному, столько не съесть. Эм, это наш рацион на неделю? Осторожно поинтересовалась девушка. Я голоден. А вы, миледи, придумали вкушать пищу из одной посуды со мной? Конечно, здесь всего вдвое больше. Для меня готовят все любимые блюда. Ведь я и сам не знаю, что именно мне захочется съесть. Присоединяйтесь. Соня несколько мгновений наблюдала, как муж берёт ложку и приступает к супу. Суп выглядел и пах умопомрачительно, но не тянуться же за ним через весь стол. Девушка пробежала взглядом по содержимому тарелок и решила, что начнёт обед с ножки бинтарки. Птичка ей пришлась по вкусу, тем более, она стоит к ней ближе всего. Опять бинтарка? задумчиво протянул Герцог. Она вкусная. Странные у вас вкусы, миледи. Да и в остальном вы необычная. Могли сказать, что неудобно тянуться. Я бы подвинул чашку ближе. Попробуйте суп. Он сегодня особенно удачен. И она попробовала. Сначала суп, который и вправду оказался восхитительным. Следом всё-таки доела ложку бинтарки, а остальное пришлось пробовать уже в приглядку. В желудке неожиданно закончилось место. К удивлению Софьи, Герцк ел как нормальный человек, а не как обжора. И проглотил он, конечно, больше, чем осилила она, но не настолько, чтобы хотелось пригласить лекаря. Насытившись, его светлость дождался, когда слуги унесут посуду, после чего передвинул свой стул в плотную к кровати. Итак, теперь вы мне объясните, откуда странное желание покинуть мой замок? Или это очередная женская уловка? Надеетесь, что я стану уговаривать вас остаться? Милорд, давайте поговорим как взрослые и рассудительные люди. Обе брови мужчины взлетели домиком, и Соня мысленно стукнула себя по лбу. Следи за речью, бестолочь. Герцог видит перед собой восемнадцатилетнего цыплёнка. Вот и не выходи из образа, по крайней мере, не настолько. Но давайте попробуем. Меня вам навязали. Так? Предположим. Я вам не нравлюсь как женщина. Так. Допустим, вас мне тоже навязали. Да ну. И вы мне совершенно не нравитесь как мужчина. В самом деле? Предполагаю, что мы не можем аннулировать наш брак. Правильно. Значит, у нас с вами один только выход разъехаться. И чем скорее, тем лучше. Вы будете вести такую жизнь, к какой привыкли. Будете избавлены от необходимости каждый день встречаться с нелюбимой женщиной, вывозить её на балы или куда там положено вывозить Джон, скрывать от супруги на лице любовниц, сплошной геморрой. То есть, я хотела сказать, одни хлопоты и никакого удовольствия. Герцеком мрачно смотрел на жену, но пока не перебивал. Теперь Рассмотрим ситуацию с моей стороны. Я не желаю постоянно натыкаться на ваших любовниц и делать вид, что их присутствие в моём доме нормально. Также не имею ни малейшего желания каждый день наблюдать ваше недовольное физиан лицо и выслушивать бесконечные голословные обвинения. Я неприятна вам, вы не симпатичны мне. Так зачем продлевать мучения друг друга? О каких это голословных обвинениях идёт речь? Я не припомню, чтобы выдвигал что-то подобное. Как это? А моя невинность? Соня выпрямилась и уверенно посмотрела на несколько опешившего мужчину. Откуда вы взяли, что у меня был или есть любовник? Но, ми леди, я даже не знаю, что ответить. Неужели вам недостаточно того факта, что в брачную ночь я обнаружил, что кто-то меня уже опередил? Простите, я, если вы помните, потеряла память. Не объясните, по какому признаку вы это поняли? Герцск полминуты молча рассматривал Софию, потом сглотнул и покатал желваки. Впервые вижу такое бесстыдство. По какому признаку спрашиваете? Я не ощутил препятствия, и на простыне не было ни капли крови. Этого достаточно? Жена. Простите. А меня осматривал лекарь после брачной ночи? Поинтересовалась девушка. Нет, я так и подумала. А что это меняет? Многое. Лекарь мог бы подтвердить, что это был именно мой первый раз, и рассказать, что первый <кхм> контакт с мужчиной не всегда сопровождается кровотечением, как может варьироваться величина и гибкость препятствий. У невинной девушки не может быть таких познаний, рыкнул Герцк, медленно поднимаясь со стула. И Соня поняла, что перестаралась. А вот кто за язык тянул? Так хорошо начиналось. Муж почти согласился отправить её поскорее и подальше, а теперь стоит и пипелит взглядом. Из ноздрей только что пар не валит. О, а герцогство у нас собственник. Я люблю читать. И в доказательство подняла и развернула титульной стороной к супругу книгу по географии герцогства, а следом другую свод законов. У его светлости с еле слышным щелчком отвалилась челюсть. И немного увлеклась лекарским делом, добавила Соня с удовольствием созерцая потрясённое выражение лица мужчины. Другой вопрос, что всё это происходило не в этом мире. Вы это читали или рассматривали картинки, супруг кое-как справился с изумлением и перешёл в наступление. Соня возмущённо фыркнула. И что-то понимали. Всё изучить не успела, но в общих чертах усвоила. Можем даже поговорить, э, к примеру, о Селинтиновых рудниках или топком озере и заливных лугах Предлесья. А ещё обсудить уложение о наказаниях. Не хотите? А в другой раз. Как скажете, кивнула Софья. И я, как все девушки, переживала из-за брачной ночи, поэтому искала ответы в книгах и у замужних женщин. Поэтому неплохо представляю, что должно происходить между мужчиной и женщиной и какие бывают варианты. Нравится вам это или нет, но до встречи с вами, ми лорд, я никогда не была с другим мужчиной. Девушка упрямо вздёрнула вверх подбородок. Вы не доверяете мне, подозреваете, обвиняете. Я тоже не вижу ни одной причины, чтобы вам верить. И в этих условиях раздельное проживание лучший выход для всех. А наследник? Вкратцевым голосом поинтересовался Арман. Вам его и леди Адель может родить. Скажите всем, что он от меня делофто. пожала плечами Соня. "Давайте, я прямо завтра и поеду, а?" "2 недели", рявкнул его светлость. "2 недели, как сказал лекарь, а потом потом будет видно". И вынесся из спальни со всей дури хлопнув о косяк дверью. Вот и поговорили, как взрослые и разумные люди. И чего завёлся, спрашивается? сам же хотел отослать а стоило ей с радостью согласиться тут же передумал семь пятниц на неделе а ещё целый герцок м редиска